Глава 14. Крит, Греция. Самолет СТЗИК приземлился. Дуган спустился по трапу и оглядел маленький аэропорт. Что это, черт возьми? Крит? сказал судебный пристав. Я думал, меня доставят в Афины. В последнюю минуту поступил приказ внедрить вас обходным путем. Ваш куратор свяжется с вами. Кодовое приветствие. «Через реку!» Пристав убрал трап и помахал рукой на прощание. Самолет взмыл в воздух. Дуган оглядел блеклый пейзаж. Каким чудесным способом он должен теперь связаться с оперативным сотрудником ЦРУ, находящимся на Кипре, из этой адской дыры на Крите? Через несколько минут к остановке подкатил побитый желтый «Мерседес». Заднюю дверцу открыл сурового вида старик. «Такси!» Дуган покачал головой. Водитель развел руками. «Мне сказали ехать сюда за вами, из самолет, чтобы пересечь реку. Это ваш такси!» «Вот, значит, как!» Он сел в машину на заднее сиденье и откинулся на спинку. «По-видимому, с этого момента его действия будут контролироваться или, лучше сказать, курироваться хороном. Водитель направил машину к скоплению низких построек. Как называется этот город? Ираклион. Не близко от Афин. Водитель остановился у бурого многоквартирного дома. Второй этаж комната 204. Ну, хорошо. Явка ЦРУ. Он поднялся по шаткой лестнице и постучал. Нет ответа. Он снова постучал, дверь приоткрылась на цепочке. «Паспорт!» Дуган протянул паспорт через зазор. Через несколько секунд дверь открылась, и на него уставился лысый человек в очках в черной оправе. «Добро пожаловать в Роклеон, Спирос Диодорус!» «Я думал, у нас будет рандеву на Кипре. Часто лучше делать эти вещи обходным путем. Входите, садитесь». Ваш перелет, наверное, был утомительным. Выпейте со мной. Греческая водка притупляет зубную боль. Вам бы надо показаться дантисту. Конечно, поэтому вы здесь. Я думал, что буду работать в Афинах. Ночью вы переправитесь на пароме с Крита на Пирей. Значит, хорон, который переправлял души мертвых через Стикс, будет его проводником? Мрачная шутка. Окей, жду наводку. Доктор Слейд позвонил мне и сказал, что его дочь запомнила три Катрена загадки Тедеску. Скорее всего, зашифрованный план теракта против США. Слейд сказал, что загипнотизировал Ревен и внушил ей забыть их до тех пор, пока кто-нибудь не скажет ей контрольную фразу? Какую фразу? Я не разобрал из-за криков, а потом раздался звук выстрела. Позже я узнал, что Слейт застрелился. Так, что у нас в сухом остатке? Мы полагаем, что 17Н попытаются вытянуть из нее пророчество Тедеску. А если не смогут или не сумеют решить загадки, они попробуют промыть ей мозги и завербовать. Стокгольмский синдром. В духе Патти Херст. Мне известно из прошлых отчетов Слейда, что его дочь психически неуравновешенна. Если у них получится завербовать ее, вам придется освободить ее и перепрограммировать. Тогда, полагаю, Стзик экстрадирует ее в Штаты. Это не входит в наши планы. Она не нужна нам дома. Что же тогда? Мы вернем ее грекам для допроса с пристрастием. Мысль об этом вызвала у него дурноту, но он понимал, куда клонит Харон. Я вполне прилично говорю по-гречески, но никогда не оттачивал финский диалект. В Греции 160 с лишним населенных островов и десятки диалектов. Просто держитесь уверенно. Студенты в политехе решат, что вы с какого-нибудь острова. Где моя оперативная база? Студ городок. Мне нужно будет найти жилье. Наш греческий контакт уже поручил одному из своих агентов под прикрытием снять вам комнату в общежитии, известном своими радикальными настроениями. Сторонники 17Н, а также фашисты, антитурецкие расисты и анархисты, и все люто ненавидят Америку. Представляю... Кимвала говорила мне, вы курируете агента-палаточника из стражи Исламской революции. Он там больше не служит. Скомпрометировал себя, когда помог бежать из Рана Элизабет с матерью до того, как взяли посольство. Где он теперь? Ускользнул из Тегерана вместе с выжившими диссидентами. Теперь он с кадровым мужским составом Маджахидина Халк в Ашрафе. Как мне связаться с кем-то из вас? С ним вы не будете связываться. Вы работаете только со мной. Я введу мой номер в ваш секретный телефон под именем Харон. Так вы собираетесь переправить меня через реку в Афинскую преисподнюю? Еще нет, дантист. Но если вдруг я ошибаюсь, если вы поймете, что умрете в Греции, не забудьте положить монетку под язык. Зачем? Платахарону, чтобы переправил вас через Стикс в Ад».